«Нас всегда будут иметь в задницу. Это в порядке вещей. И жизнь, как обычно, ставит нас раком». Салина с ватками в ноздрях подвел итог в духе своей анальной философии. Выйдя из Института судебной медицины, Анаиз заставила полицейского сесть в ее машину. Они проехали всего пару сотен метров, пересекли мост, и остановились перед входом в большой парк, который, как она и предполагала, оказался ботаническим садом. Она рассказала Салина всё, что узнала за последнее время. О программе «Матрёшка», о загадочном препарате, о людях, на которых его испытывали, и о том, как армия провернула это дело под прикрытием метиса. Она подвела итог, высказав своё личное мнение. Это конец игры. Салина медленно кивнул в ответ. Он казался подавленным, но неудивлённым. Лишь одна деталь его поразила. «Вот уж не думал, что ты так легко отступишься». «А мне не от чего отступаться. Ни к чему нам ввязываться в интриги военных и метиса. Против своих не воюют, да и цель у меня другая». «И чего ж ты добиваешься? Что-то я запутался». «Я хочу спасти Янушу». Салина разразился мрачным смехом. — Ну так я не скоро стану префектом. — Янушем прикрывается убийца, а уж его там мы достанем. Лысый задрал бровь, полоска сухой травы на гладкой вершине. — Каждый пойдёт по своему следу. Может, тебя это удивит, но я уверена, что Медина Малавы как-то связана с матрёшкой. — Ты ж сама говорила, что нечего нам лезть в эти игрища. Вот только мифологический убийца так или иначе причастен к этому делу. Люди из Метиса убеждены, что их препарат пробудил монстра в одном из их подопытных. Они грешат на Януша. Я уверена, что они ошибаются, но только частично. Убийца точно кто-то из подопытных. — А Медина тут с какого боку? Она была блядью. Она и вздохнула. Этим своим словечком он заморал всех женщин. Она связана с сетью подопытных, потому что Януши забрался в её квартиру. «Пока ты, чёрт где, шлялась, мои ребята через сервер отследили её заходы в интернет, а через оператора телефонные звонки». «И что?» «А ничего. Ни с кем из клиентов она таким образом не пересекалась. Одно странно, она записалась на сайт знакомств, в клуб дейтинга». «Какого типа?» «Из самых обычных». «Саша.ком. Средний сайт для средних людей». «Не самая подходящая компания для эскорт-девушки, привыкшей к обществу богачей из восьмого округа». «Кто управляет сайтом?» «Она называет себя Саша. Настоящее имя — Вероника Артуа. Несколько раз терпела финансовый крах, прежде чем взялась устраивать свиданки. Как раз сейчас Фитон и Сернуа её допрашивают». Она сменила тему. Расскажи мне об Арно Шаплене. — А я уж думал, ты так и не спросишь. Он сунул руку под плащ. Одно это движение напугало Анаис. Он буквально сочился животной грубостью и насилием, хотя с этими ватками в носу и выглядел полным придурком. Салина извлёк сложенную вдвое папку, положил её на колени и принялся разглаживать. Анаис даже не удивилась, увидев прикреплённый к обложке портрет. «Арно Шаплен», — пояснился Алина, — «морда знакомая, а выглядит иначе. Так называемый рекламный художник, на досуге занимается абстрактной живописью». «А почему так называемый?» «Тут мы обскакали парней из уголовки. Раздобыли документы, которые Шаплен в мае 2009 года представил агентству по недвижимости, сдавшему ему лофт. Все липа». «И где он брал деньги?» Я велел ребятам разобраться. Банковские вклады наличными. Ни единого чека, ни ему, ни от него. От этого за версту несет незаконными заработками. Анаис открыла папку и нашла другие снимки. В официальных документах, а также кадры из камер видеонаблюдения в районе улицы Ракет. Здесь Януш уже не походил ни на неряшливого психиатра, ни на бродягу, ни на безумного художника. Не даже на того, кто навещал её в тюрьме. На одном из снимков пряжка у него на поясе сверкала, словно звезда шерифа. «Он невиновен», — повторила она. «Его надо защитить». «Ублюдки, с которыми мы свели знакомство, снимут с него шкуру». «Только если раньше мы его не арестуем. Наша разменная монета — это наше досье». «Когда Януш окажется в безопасности, мы пригрозим передать все материалы в СМИ». «Ты только что говорила, что эти парни нам не по зубам». «Такие угрозы никому не по душе. А уж если нам удастся найти настоящего убийцу, чаша весов склонится в нужную сторону». «Похоже, тех двоих Януш все-таки завалил». «Он спасал свою шкуру. Сопутствующий ущерб. Такая логика доступна некоторым офицерам». Салина не ответил. Возможно, мечтал, как в отдалённом будущем всё-таки получит повышение, задержав убийцу. «Ты так и не объяснила, почему свалила от нас сегодня после обеда». «Сейчас не время играть в прятки». В двух словах она рассказала ему о догеротипах, об осколке зеркала, обработанного парами йода, который нашли рядом с Икаром. Изложила Салина свою гипотезу об убийце-фотографе. Об особой технике, изобретенной 150 лет назад, и о 40 французских догеротипистах, которые до сих пор ее используют. Ха! Ну, прямо наис и 40 разбойников. Мне надо закончить, начато. Я навещу 20 дагеротипистов, проживающих в Иль-де-Франс. Проверю их алиби на предполагаемое время убийств. А там посмотрим. Салина откашлялся и одернул плащ, немного успокоившись. Энергия коллеги внушала ему уверенность. «Подбросишь меня в контору?» «Нет, прости. Мне некогда. Вызови служебную машину или поймай такси. Если я всю ночь проведу в разъездах, то завтра к середине дня закончу со списком». Комиссар улыбнулся и окинул взором окрестности. Ворота ботанического сада, забитый машинами бульвар Лопиталь, отреставрированный аустерлицкий вокзал, похожий на декорации из гипса. Наконец он открыл дверцу и подмигнул ей. «Ну что, втерилась в этого поган с поуши?»